Глава 20. Мару и ее брат ушли практически сразу, и я ничего не мог с этим поделать. Чувствовал бессильную злобу. Будь я немного сильнее, то вынудил бы его устроить схватку прямо сейчас, и Мару не пришлось бы возвращаться домой. «Ты правильно поступил, что отложил тот бой», поддержала меня сестра. Этот разговор состоялся уже вечером. Я сидел у окна, вдыхая ночную прохладу и Мия решила составить мне компанию. «Он силен, сильнее тебя!» «Знаю, и все же...» «К сожалению, реальность такова, что зачастую, если разница между вами в целую ступень, то каким бы великим воином ты ни был, какими бы хорошими техниками ни владел, если противник умеет сражаться и не поддается тебе, то победить нереально. Это я прочувствовал на себе...» во время схватки с демоническим копьем вечной тьмы. Между нами была ступень разницы, и что бы я ни делал, какие бы техники ни применял, ту пропасть было не перепрыгнуть. Он был намного быстрее и сильнее, а его техники были мощнее за счет большего количества узлов и силы, вкладываемой в них. А вот рассказывать про закалку было ошибкой. Сам знаешь, насколько ценны эти знания. Ценно своей уникальностью, но и только. Рю рассказывал, что в его бытность первую закалку проводили вообще всем, кто создавал сосредоточие. «Вопрос, почему перестали? Как знания стали утерянными?» Я пожал плечами. «В любом случае, — продолжил я, — это единственная ценность, которая есть у меня и на которую могли позариться роддой. Тогда мог бы просто предложить им обмен?» Свиток на свободу Мару. Они могли согласиться, учитывая, что это дало бы их клану огромное преимущество перед другими. Ну, не огромное, но да, ты права. Только вот я хочу себе это преимущество. Если я просто отдам эти знания роддой, то их ценность резко упадет. Что ты задумал? Я уже говорил. Сделаю свой дом, свой клан. И эти знания станут нашей базой, нашей силой нашим рычагом влияния на других. Я не. Мы можем за плату проводить закалку. Не будем отдавать рецепт, лишь проводить процедуру. Как думаешь, сколько будут готовы заплатить кланы за то, чтобы их гении прошли через нее? Думаю, что много. Я кивнул. Но Нейт, это как-то амбициозно, что ли? Ты уверен, что мы способны такое потянуть? Будет сложно, я согласен но, думаю, мы справимся. Даже великие крепости строятся из маленьких кирпичиков. Я обещал Юл, что дам ей место, где ей не придется прятаться, дом, где не нужно будет пилить рога, а для этого нужна сила и финансы, такие, чтобы быть на одном уровне с кланами первого витка, чтобы ни Рамуил, ни кто-то другой не осмелился тронуть ее. Я стиснул кулаки, чувствуя кипящую внутри решимость. «Значит, это из-за Юл?» В голосе сестры было понимание. «Это всегда из-за Юл. Я тут оказался из-за Юл», совершенно серьезно сказал ей. «Но один я не справлюсь. Сила в единстве, как любил говорить Мирион. Я привык действовать в одиночку, рассчитывая только на себя, но так я не смогу ее уберечь». «Нейт», — вздохнула Мия, понимая мои чувства. Я с тобой. Сделаем это. Спасибо, — улыбнулся я. Но вначале разберемся с отцом Лей и домом Контор. Нужно вычеркнуть ваши имена из книги слуг. Не доверяешь словам надзирающего? Не доверяю, — кивнул я. Он мог действовать из добрых побуждений. А может, я просто чего-то не знаю. Он говорил, что метки пропадут через год, но где гарантия, что это так? В общем, сначала дом-контор, а дальше по обстоятельствам. Нужно найти землю, оформить бумаги. Сложно это будет сделать без Мару. Действительно, нам будет ее не хватать. Ох, мне жуть, как интересно, как ты будешь выкручиваться из своего любовного треугольника, — покачала головой сестра. Но, пожалуй, не стану в это лезть. И правильно, иначе я начну доставать тебя вопросами про парня. Мама только и делала, что спрашивала, как у тебя дела. Боится, что помрешь старой девой. Сестра скривилась, и желание обсуждать чьи-либо отношения мгновенно сошло на нет. «Закроем тему», — буркнула она себе под нос. «Лучше скажи, как ты собрался за полгода стать мастером пятой ступени, будучи всего лишь седьмой? Чем выше возвышение, тем сложнее прорваться дальше, сам знаешь». Это мы из-за большого количества энергии и алхимии хорошо росли прежде, перейдя в шестой виток. Но этот эффект быстро сойдет на нет, если уже не сошел. Мне нужно лишь добраться до шестой и полноценно открыть узел истинного начала, — пояснил. Дальше будет проще. Может, попробую поохотиться на зверей-хранителей и сделать из них клинки-накопители. И все же, полгода на ступень... «Это мало?» «Сколько есть», — пожал я плечами. «Запроси я больше, и это могло не сработать. Да и не хочу, чтобы Мару находилась в плену семьи больше необходимого. Напомню, что я изначально вообще думал сразиться с ним здесь и сейчас. И совершил бы огромную глупость. Ладно, я пойду спать, Найт. Не засиживайся допоздна». Мия ушла, а я еще какое-то время смотрел в окно, а затем просто выскочил на улицу. Сбросил ханьфу, оставшись в одних подштанниках, и вооружился рейхором. Первая стойка танцующего дракона. Два шага вперед, последовательность из трех размашистых ударов, шаг вправо, наклон всем корпусом и разворот. Затем три шага вперед, четыре быстрых удара, еще три, каждый из которых совмещен с шагом либо вперед, либо в сторону. Вторая стойка танцующего дракона. И снова череда движений и ударов. У меня все еще неплохо выходило перетекать из одной стойки стиля в другую. Слишком уж неудобными и вычурными они мне казались. Тело словно каждый раз говорило, «Нет, это глупо, так ты лишь подставляешься». Но я пересиливал себя. Одно движение за другим, удар за ударом. В какой-то момент я уловил что-то позади и резко развернулся, нанося удар. Передо мной оказалась фигура, облаченная во все черное, с маской на лице. Мужчина остановил мой меч двумя пальцами с такой легкостью, словно это был прутик. Наглядная разница в возвышении. «Необычный стиль. Не видел прежде такого», — сказал он. «Это стиль танцующего дракона. Рю, когда вы вытащите его из янтаря...» Может вас научить?» Консей, а это был именно он, кивнул и, отпустив мое оружие, развернулся и, как ни в чем не бывало, направился в дом. Вот так, ни приветствия, ни вопросов. Совсем не тот мирион, которого я знал в прошлом. «Стой!» — крикнул я ему. Он остановился на пороге и повернул голову, взглянув на меня через прорези маски. «Спарринг!» — попросил я. Хочу увидеть тебя в бою. Нет, ответил он и скрылся в доме, оставив меня стоять на заднем дворе. А жаль, сказал уже я тихо самому себе. Хотелось бы посмотреть, на что ты способен. Пусть и когда сдерживаешься. Утро началось с крика Мэйли. В начале испуганного. Она не ожидала появления Кенсея и дико перепугалась, увидев темную фигуру, сидящую на стуле неподалеку от кровати, а затем уже из-за радости от того, что ее телохранитель в порядке и смог ее найти. А после завтрака Мэйли вынуждена была сообщить мне печальную новость. «Арден, я не смогу посетить дом Контер в ближайшее время», максимально по-деловому, сказала она. «Скорее всего, такой стиль общения...» Она выдерживала специально из-за Кэнсэя. — Я благодарна тебе за спасение и официально заявляю, что все недопонимания между нами забыты. — Ты уходишь? — К сожалению, — подтвердила Мэйли. Кэнсэй принес важные вести, в том числе и Орю. — Что-то случилось? Нет, — Нет-нет. Тозен доставил его куда нужно, к счастью. Просто враги моего клана, те самые, что напали на нас, Сейчас вновь активизировались, и я не желаю вас подставлять. Мне действительно лучше уйти». «Понимаю. На самом деле я был рад. Все даже лучше, чем планировал. Но вопрос с Рю еще не закрыт». «Да, я понимаю. Я свяжусь с тобой позднее, и мы обязательно все обсудим. Мы союзники, Натаниэль, и хотим одного и того же — вернуть настоящего Рю Джайтана к жизни». «Очень на это надеюсь». Мэйли опустила глаза, поджала губы и явно хотела сказать что-то еще, но ее прервал Кенсей. «Пора». И теперь уже пришел черед изумляться нам, потому что сверху спикировало нечто огромное. Орел размером с двухэтажный дом, раскинув крылья, приземлился на заднем дворе малого дворца ветра полыни, перепугав людей по соседству. Мия удивленно смотрела на птицу, и даже Мор оставил тренировки, чтобы рассмотреть ее получше. Это был впечатляющий зверь, сильный и могучий. И смотря на него, я лишний раз убеждался, насколько же большой и удивительный мир. «До свидания, Натаниэль!» — бросила мне Мейли напоследок, и Кенсей, подхватив ее, в один прыжок оказался на спине у орла. Там находилось что-то вроде крупного седла, где уже сидел человек, управляющий этим зверем. А полминуты спустя орел взмахнул своими крыльями, издал крик и рванул вверх, обдав всех мощным порывом ветра. — Впечатляет, — сказала Мия, подойдя ко мне, одновременно продолжая смотреть на исчезающего в небе орла. — Никогда прежде не видела подобного. — Да, — согласился с ней. Прирученный зверь-хранитель, что исполняет роль ездового животного, это и впрямь впечатляет. Прокатиться бы на таком. Мечтательно произнесла она. Я опас. Серьезно? Она даже не поверила, что я так ответил. Я и так летать умею на мече. Это не то. Отмахнулась она, а я на это пожал плечами. Кстати, Найт, наверное, я тоже сегодня вас покину. Погоди, что? — опешил я от такого заявления сестры. «Ничего такого», — улыбнулась она. «Просто не вижу смысла сидеть тут без дела. Ты будешь ждать вестей от Союза Нищих, чтобы вытащить лей. Мор будет тренироваться, и я тоже хочу быть полезной. Я отправлюсь в дом Контор самостоятельно». «Это слишком опасно». «Нейт, я воин, а не маленькая девочка. Знаю, что ты за меня беспокоишься, но я справлюсь». У меня будет кольцо для связи с тобой и монета с меткой. Если что случится, ты сможешь переместиться. Я задумался. Идея и впрямь была хорошей. В дороге союз не сможет со мной связаться, но так я просто теряю время. И Мия сделала здравое предложение. Пока я буду сидеть тут, готовясь к спасательной операции Лей, она сможет донести метку до дома Контор, и мы сразу переместимся туда, без необходимости совершить такой длинный путь. Мне не нравится эта идея, но я не вправе тебе указывать. Ты бы правда нас выручила. Поэтому и предлагаю. Может, отправить с тобой Мора, — предложил я, и сестрица тут же заулыбалась. — Хочешь остаться с Юл наедине? — Ты же понимаешь, что дело не в этом. — Знаю, знаю, — закивала она, — но не думаю, что стоит его трогать. Мор с головой ушел в тренировки. Он ушел туда не просто с головой, а... Я даже не знаю. Он с рассвета до заката занимался самыми разными упражнениями. То отжимался с грузом на плечах, то бегал с ним же. Выпросил у меня на скорую руку сделать артефакты утяжелители и сразу же наполнил их энергией настолько, что его вес увеличился двадцатикратно. И даже сейчас, стоило орлу улететь, как он вернулся к упражнениям. — Жаль снова расставаться, — вздохнул я. — Ничего, это временно, братец, и не волнуйся, я справлюсь. — Знаю. — Удачи, Мия.